Глава 25, на которой всё заканчивается. Наша когорта, то, что осталось от нашей когорты, продолжала держаться. Мне всё время приходило на ум дурацкое сравнение с островом, вокруг которого кипит прибой. Волны приносили с собой окалинах пехотинцев и вьесала, которых я с особым удовольствием грамсал на куски. Нелунгов, явно отбившихся от основного стада, а также прочую крупную и мелкую дрянь. Рядом с нами с яростным отчаянием бились триарии. Я слышал бодрое хэкане критабула, периодически громогласно взывающего к умершему брату. Сбоку, за спиной, раздавалось тяжёлое человеческое дыхание. Как люди не уставали драться наравне со мной и ангелом, наставало загадкой. "Отходим!" крикнул Ариан. "Пробиваемся к онетце!" Мой друг услышал и стал смещаться влево. За нами, как за основную ударной силой, отступали остальные. Смешанный с пылью запах человеческой и демонской крови обдирал мне глотку. Перед глазами мелькали одни и те же оскаленные хари, осмотри приземистые тела. Они падали под ударами моего меча, но на их месте тут же возникали новые. Казалось, этому не будет конца. Видно, хранитель зеркал что-то напутал со временем, и теперь мы навечно застряли на этом поле в окружении озверевшей толпы. Рядом со мной упал молодой воин с рассечённой грудью. Другой споткнулся о его тело и сам напоролся бы на меч чурага, если бы я не успел убить того раньше. В сторону, крикнул вдруг Энже. Ангел прыгнул вперёд и взлетел на метр. Его широко распахнутые крылья отшвырнули Ариана и нескольких воинов, дравшихся рядом с элландским стратегом. На то место, где они только что стояли, рухнул мёртвый виверн, придавив десятка-полтора демонов. Упавшие ратники поспешно вскакивали. Лица у них были слегка очимелые, видно с ангельских крыльев пролилось слишком много светлой благодати потому что они снова схватились за мечи и с удвоенной силой бросились в бой а я вдруг почувствовал как по земле потянуло холодом разом исчезли все запахи ледяной воздух обжёг ноздри чуя неладное я оглянулся и заметил вдали странную колесницу окружённую зыбким чёрным маревом она медленно направлялась в нашу сторону Прошло несколько мгновений, прежде чем до меня дошло, что на ней в полный рост стоит сам новый хозяин срединых земель. Его могущество Булфер. За спиной вышиво с неожиданным приступом жгучей ненависти я разглядел Эмила. Колдун неторопливо осматривался, явно кого-то ища. На минуту пришлось потерять их из виду, разбираясь с очередным демоном, а когда тот свалился мёртвым, я, оглянувшись, в нескольких метрах от себя увидел Энджа. Ангел спокойно, методично прореживал серую злобную толпу. И вдруг остановился, будто наткнулся на невидимую стену. Я бросился к нему, заклинанием отшвырнув врагов, готовых разорвать защитника, опустившего мечи. Но добежать не успел. Эндже пошатнулся и стал медленно падать. На груди его темнела глубокая рана. Подбежав, я приподнял друга, и мне на руках хлынула ярко-алая кровь. Ничего, приятель. пробормотал я, рассматривая ранение. Это не смертельно. Ангел хотел что-то ответить, но не смог, лишь вцепился моё запястье мокрой от крови рукой. Я думал, люди бросятся бежать, увидев своего светлого героя поверженным, но они лишь плотнее сдвинулись, не позволяя демонам подойти к нам. Тритабул громогласно вопрошал, кому им с рестидом надо снести башку, а Риан хрипло отдавал приказы сомкнуть ряды и держаться. Колесница с булфером исчезла. Наверху послышался шум огромных крыльев. На поле рядом с нами упала белая виверна. С её спины спрыгнул гай. Я видел сверху. Он подбежал к нам, наклонился над раненым, и лицо преторианца окаменело. Унеси его отсюда. Я швырнул заклинание, помогая Вьюла по разгонять атакующих тёмных. В обоз, там есть. Ничего там больше нет. Резко отозвался он, выпуская стрелу из арбалета в демона, опрокинувшего на спину кого-то из триариев. «Абос уничтожен! Орудия разбиты!» «Что с Зочем?» — спросил я, мельком оглянувшись по сторонам и с удовлетворением отметив, как лихо Вьюлап расправляется с врагами. Все они, видно, не слишком проворны, оказывались у нее в пасти или на острие длинного хвоста. Люди, тоже заметив это, старались держаться ближе к крылатому существу. «Все, кто был на холме, мертвы!» «Что, Рамир?» Я оглянулся, услышав за спиной странный звук, но оказалось, это Арианна саживает на свой меч очередного противника. Жив. Коньца отбивает атаку Нелунгов. Атер. Тоже. Гай выстрелил ещё раз поверх крыла виверны. Унеси его куда угодно, белел я, заметив, как стремительно тускнеют крылья Энже. Только подальше. Гэл. Ангел снова вцепился в мою руку. Пожалуйста, не оставляй Они должны видеть. Ладно, знаю. Отозвался я, помогая Градху садить его на спину дракона. Дождался, когда они поднимутся в воздух, и с превеликим отвращением поменял облик. Образ, созданный мной, был не столь сиятелен, как у настоящего ангела, и крылья оказались темноваты. Но сейчас не до соблюдения эстетических тонкостей. Главное, люди видели, что впереди них снова сражается светлый защитник. и им не было дела до того, что с его белых крыльев течет черная кровь. Вьюлоп быстро летела вперед. Я прекрасно видел ее серебристое тело внутренним взором, который неожиданно открылся у меня в этой битве. Внизу, под виверной, мелькало красно-черное бурлящее месиво. Люди. Демоны. И последних было гораздо больше. От ровных квадратов человеческих войск остались лишь разрозненные клочки. Отступать им было некуда. Судя по виду Градха, он не чувствовал ни горечи, ни ужаса от того, что видит. Я прекрасно понимал его. Притеранцу наконец-то открылось то, что я должен был предположить ещё до начала битвы. Нельзя ждать победы. Безрассудное решение горстки безумцев сразиться со слугами хозяина пустая затея. Быть может, когда-то в глубоком прошлом, когда ход истории ещё не нарушил проклятый колдун, у смертных был шанс. Но не теперь. Единственным козырем людей были орудия зодчего, но Эмил уничтожил их. Мои тёмные предки оказались чудовищно сильны. Каждый из них стоил десятка другого людей. А такие, как Лапифы и целые сотни. Я мог бы испытать чувство гордости, но его почему-то не было. Энджи, сидящий впереди, едва дышал. Его крылья потускнели ещё сильнее, голова клонилась на грудь. С земли сверкнула чёрная молния. Виверну швырнула в сторону. Виверну швырнула в сторону. Правое крыло заломилось. На мгновение мне показалось, будто я мысленно ослеп, а когда зрение вернулось, вьюлап, издав долгий протяжный стон, стремительно падала вниз. "Держись!" крикнул притырянец. Ангел склонился к шее биверны. Его крылья распахнулись, хотя теперь не могли удержать в воздухе даже его самого. На правой половине поля всё ещё кипела схватка между конницей, лонга и нелонгами. Вьюла прухнула прямо в гущу сражения, разметав демонов Елга и людей. Спрыгнув с её спины, Градх едва успел выхватить спату, чтобы отбить удар Тема. Энджи швырнул в тёмного комком белого света, и Нелунг вместе с лошадью распластался в пыли. Ангел, похоже, потратил последние силы и тоже осел на землю. Через поверженного Нелунга перепрыгнул серый жеребец. С него соскочил Атор. Лицо Элана казалось совершенно безумным. С ладони сыпали искры... меч был залит чёрной кровью. «Что происходит? Мы ни черта здесь не видим! Кто побеждает? Что с Энджи?» «Битва почти проиграна. Хозяин убил Зодчева. Вестник тяжело ранен», сказал Гай. Атор издал звук, напоминающий рычание, и я мог поклясться, что его сузившиеся глаза на мгновение полыхнули красным огнём. Но ответить Элан не успел. Рядом оказался очередной всадник. Атор едва успел поднять руку, а демоническую лошадь уже полоснул по морде широкий меч. Эллан обернулся и столкнулся с критобулом. Физиономия атлета покраснела от напряжения, по лбу тёк пот, смешиваясь с полосами крови на щеке. На доспехах виднелись вмятины. «Жив!» — крикнул притарианец, узнав товарища. «Мы с Аристидом к вам еле пробились!» «Привет, Аристиду!» — отозвался Атор с усмешкой, ударом чёрного клубка силы размозжив сразу двух тёмных. Но врагов было слишком много. Уцелевшие неланги, пехота. Всё смешалось, и, похоже, Эллан уже сам не понимал, кого убивает в следующее мгновение. «Вот так и становятся демонами», — мельком подумал я, глядя на него. Конь Рамира рухнул на передние ноги, когда хищная лошадь вцепилась ему в бок. И линеец успел спрыгнуть, вонзил меч в шею клыкастой кобыли, и атор, оказавшись рядом, добил всадника. И в ту же секунду они увидели меня. Ангельский образ, который я нацепил, выглядел страшно. Всё. На правом фланге никого не осталось. Они никак не отреагировали на мой крик, продолжая размеренно махать мечами. Последний отряд людей был окружён со всех сторон. Крошечный островок, вокруг которого кипели валы тёмных Ариа наступился, но паде увлёк за собой демона, пытавшегося вцепиться ему в горло. Ванзил меч ему в бок по самую рукоять, спихнул себя мёртвую тварь, вскочил и успел оттолкнуть Атора, на которого нёсся Нелунг. Элан швырнул пламенем, но промазал, и стратег принял на себя удар листовидного клинка. Отлетел в сторону, упал и больше не смог подняться. Не надо мне помогать, зарал Атор, убивая всадника. Не помогайте мне. На земле билась белая виверна. Рядом с ней стоял Гай, не позволяя демонам подойти к Вьюлоп ближе длины его спаты. Он расстрелял все болты и бесполезный самострел валялся на земле. Корнелий Лонг сражался пешим. Его лицо, залитое кровью, было спокойным и отрешенным. Меч Критабула сломался, и атлет вытащил кинжал. Крылья Энджи погасли, лицо застыло, и только жилка, бьющаяся на виске, показывала, что он еще жив. Вокруг тела Рамира начал светиться белый контур, и брызги крови демонов не могли затмить его. Неподалёку развернулась воронка телепорта. Миши, которых она задела, бросились в стороны. Из магических врат появилась колесница. На ней в полный рост стоял хозяин. Некоторое время он наблюдал, как сражаются и умирают люди. Потом взгляд его скользнув по отряду оставшихся в живых мятежников, остановился на Еленей. Демон удобнее перехватил копье из густого смолистого дыма, неторопливо поднял его. Черная молния пробила Ромира насквозь, отшвырнула в сторону на несколько шагов. Земля под ним мягко колыхнулась, и рядом возникла высокая худощавая фигура в сером плаще. «Почему ты не предупредил нас?» Беззвучно прошептал и линейц. «Почему ты не предупредил, что они настолько сильны?» что всё бессмысленно. Ты отправил нас на смерть. Капюшон, надвинутый на лицо, склонился над ним, и дух прошелестел. Я хотел, чтобы хоть кто-то вмешался. Всё равно кто. Мне было слишком больно, чтобы думать о вашей участи. Иной силы способной противостоять демонам не было. Я гибну, и люди всё равно погибнут вместе со мной. Раньше или позже. Мне показалось, что шум боя погас. Атор медленно повернулся к хозяину, увидел рыжее хищное высокомерное лицо, червлённые доспехи, широкий рубиновый пояс. Почувствовал, как ненависть красным туманом заполняет голову и рванулся вперёд. "Стой!" завопил я. Но Элан уже запрыгнул в повозку, занося меч. Булфер стремительно обернулся, зажёг в пальцах клубок пламени и вогнал его в грудь нашего Сангела-мученика. В этот же миг, истекающий кровью Рамир опустил ладони на землю. Из-под его рук хлынула белая волна, расходясь кругами извиняющей воронки. И линец упал на камни и больше не двигался, а от его тела во все стороны лился свет, в котором растворялись серые, корчащиеся от боли тела демонов.